Тутмос выходит на берег. В торжественном молчании отражаются в воде величественные храмы, стоящие на той стороне реки. Здесь же, в западной части города, кипит жизнь. Прямо на берегу торговцы разложили свои товары. С востока и запада, юга и севера приезжают они в столицу Египта. Кушиты предлагают слоновую кость. Люди из пунта привозят благовонья. Мужчины из племени Мешвеш продают бычье сало в больших каменных кружках. Мешвеш — древнее скотоводческое племя Западной Ливии. Погреческие Максии. Они же предлагают различные красивые безделушки, сделанные из бычьих рогов. Даже жалкие кочевники из восточной и западной пустынь Привезли свои сокровища — натрий, для бальзамирования трупов соль. Они же продают отличное высушенное мясо диких птиц, ковры и пестрые шерстяные ткани, которые ткут их женщины. Тутмос привык уже к этому зрелищу, но и ему кажется, что сегодня здесь более оживленно, чем всегда. В шуме чужой резкой и непонятной речи, звенящей в ушах, Тутмос едва улавливает звучание родного языка. Ему с трудом удается протиснуться сквозь толпу. Люди толпятся не только вокруг торговцев, но и вокруг фокусников. Тут и заклинатели змей, заставляющие их плавно свиваться в кольца под однообразные звуки флейты. Сказители тоже собирают вокруг себя слушателей, поют и играют музыканты, танцуют девушки-сирианки. Один юноша кушит, ходит по канату, натянутому между двумя пальмами, и люди восхищаются его искусством. «Ах да, через три дня прекрасный праздник Опет. Вспомнил внезапно Тутмос. Как же я не подумал об этом. Вот почему здесь собрались люди из близких и дальних мест. Ведь где же еще на земле можно посмотреть такие представления, увидеть такую роскошь? Вновь медленно понесут жрецы в праздничной процессии изваяния своего бога. Они спустятся вниз к реке по дороге, обрамленной сфинксами. А люди на обоих берегах реки вновь будут кричать и махать руками, провожая золотую ладью Омона, медленно буксируемую вверх по течению реки царской ладьей. Царская ладья? Неужели и на этот раз все будет происходить, как обычно? А согласится ли царь принести жертвоприношение Омону? а не Богу, которому он поклоняется. Тутмус так внезапно остановился среди большой толпы, что человек, идущий сзади, налетел на него и разразился громкой бранью. Тутмус даже не обратил на него внимания, слишком глубоко проникал в его сердце страх от мыслей, приходящих в голову. Что же говорил Интефут-Шхути? когда он встретил их утром у хижины старого Иути. В памяти юноши всплыли слова, которым он утром не придал никакого значения. Это же чудо, что Амон не спаслал болезнь на верховного жреца именно сейчас, за три дня до прекрасного праздника. Это значит, что теперь ты, Интеф, второй пророк, понесешь изваяние нашего бога, во время праздничного шествия. Тутмос задумался, какая разница, кто понесет изваяние Амона, Интеф или Верховный жрец храма? Он вспомнил продолжение разговора. Свершится и второе большое чудо. Ты можешь не сомневаться? Что же могли означать эти слова Интефа? Неужели жрецы задумали что-то? Но против кого? Душа юноши переполняет сознание собственного бессилия, чувство, которое и раньше так мучило его. Не глядя больше по сторонам, он протискивается вперед сквозь толпу. Наконец Тутмус добрался до лодки, прыгнул в нее и яростно заработал веслами. «Как хорошо, что ты пришел!» — этими словами встретил Тутмуса взволнованный Ипух. «Я тебя уже давно жду. Дело в том, что царь пригласил главного скульптора к себе во дворец. Но не одного, а со всеми мастерами и надсмотрщиками. И Бак хотел взять тебя с собой». Пламя вспыхнуло в сердце юноши. Неужели он предстанет перед ликом царя? Сына Атона, перед ликом доброго бога. Тутмос крепко сжал руку друга. — А ты, Ипу? — Ты тоже пойдешь вместе со всеми? Губы Ипу расплылись в улыбке. — Конечно, я тоже там буду. И нечего бояться. Ваенра очень приветлив. Ну, а царица не Нефертити... Ну, ты сам увидишь. Нефертити царица, жена фараона Аменхотепа IV. Источники о ее происхождении отсутствуют, поэтому было высказано предположение о том, что она — метанийская царевна, присланная в жены египетскому царю. В настоящее время, однако, имеются сведения о ее египетском происхождении. Первое. Нефертити родилась в Египте, так как ее кормилицей была Ти, жена эй Второе. У Нефертити была сестра в Египте. Третье. Само имя царицы. Нефертити означает «красивая пришла», «типичная египетская». Поэтому вполне возможно, что Нефертити была дочерью фараона Аменхотепа III. В связи с культом Атона Нефертити получила новое, более полное имя. Лодки были уже приготовлены, чтобы перевести главного скульптора вместе с его людьми на ту сторону реки. Царский дворец находился на западном берегу в южной части города. Несмотря на попутный ветер, им долго пришлось бороться с течением, прежде чем удалось достичь цели. Царь не вышел на балкон, как обычно бывало раньше. Широкие двустворчатые двери открылись и пропустили вошедших. Они шли через помещение, своды которого поддерживались колоннами, а стены были украшены фризом с изображениями уреев, змей-охранительниц царя. — Не разглядывай стены, — прошептал Ипу Тутмусу. — Лучше посмотри на пол, по которому идешь. — О да! Каменный пол живет, переливаясь всеми цветами радуги. — На нем изображены заросли папируса, из которых вылетают утки. Рядом прыгают газели. Большие павианы на вершине холма молитвенно простирают свои руки в сторону первых лучей солнца. В самом большом зале, на дорожке, идущей от широкого портала до трона, изображены закованные в кандалы люди, кушиты, ливийцы, кочевники пустыни. Это царская дорога снова шепчет Ипу, — никто не вправе ступить на нее, кроме царствующей читы. Через маленькую дверь возле царского портала они проходят в зал. Трон пока пуст. Только безмолвные меджаи, черные телохранители царя, стоят вдоль стен. Но вот из широкой двустворчатой двери появляются глашатые и все присутствующие в зале падают ниц. Тутмос, охваченный общим порывом, едва отваживается дышать, боится поднять глаза, застыв в оцепенении. Внезапно юноша ощущает прикосновение чьей-то руки. Он испуганно вздрагивает и видит, что все остальные уже поднялись на ноги. Тутмос быстро встает с пола чувствуя на себе взгляд царя. «Я собрал вас здесь, люди, — начал царь свою речь, — чтобы дать вам новые поручения. Вы уже почти закончили солнечный храм нашего Бога. Но не только в этом городе, который отныне будет называться не городом Омона, ибо я назвал его Городом воссияния Атона должны быть воздвигнуты храмы в честь Бога Солнца Атона. То же будет и в других городах, прежде всего в Северном Оне, где во все времена поклонялись Ра, и в таких городах, как Меннефер и Шмун. Меннефер — название древней столицы Египта, греческое Мемфис. На рубеже Верхнего и Нижнего Египта, на левом берегу Нила, напротив современного Каира. Главным богом Мемфиса был Птах. Шмун — город в 425 километрах вниз по Нилу от Фиф, современного Луксора, и в 300 километров к югу от Каира. Греческое название города — Гермополь, так как греки отождествляли главного бога этого города Тота -то, с Гермесом. «Даже в чужих землях, таких как Куш и Речену, я воздвигну храмы в честь Атона, чтобы ему поклонялись и там. И вас, которые постигли его священный образ, Поняли, что Бог — не животное и не человек, но что Он — сила, что Он — благодать, что лучи Его объемлют все страны вплоть до пределов земли? Вас, которые умеют изображать Бога в Его истинном облике, как солнечный диск, чьи руки лучи даровали жизнь Его Сыну, в котором Он воплощается, вас пошлю Я — распространять то, что вы постигли, рассказать то, что вы слышали, изображать то, что вы видели. Но это только начало. Настанет время, когда не будет такого города, где бы ни воздавалась хвала тому, кто даровал жизнь. Возрадуются люди, когда они постигнут истинную сущность Бога, и приобщаться к его благодати. Доживет Ра-Хорахти, ликующий на небосклоне, в имени своем, как Шу, который и есть Атон. Подлинная первоначальная титулатура нового Всебога Атона, в которой он отождествляется с Ра-Хорахти и Шу — пустота. Божеством воздуха, отделяющего небо от земли, то есть средстворением сияющего пространства, которое дает жизнь всему земному. В дальнейшем, в связи с развитием культа Атона, эта титулатура была изменена. Как только царь окончил свою речь, в зале воцарилась благоговейная тишина, все молчали. Наконец заговорил Рамосе, занимавший должность верховного сановника. Он стоял рядом с царским троном. Ты — единственный у Атона, о повелитель, кому известны его замыслы. Ты можешь сдвинуть горы. Страх перед тобой переполняет недра этих гор, как и сердца народа. Горы повинуются тебе. И люди послушны тебе. А как же жрецы Омона, — подумал Тутмос? Неужели они будут спокойно смотреть, как их бог все больше и больше теряет свое могущество? А может быть, они совершат то чудо, которое вернет им прежнюю власть? Какой-то внутренний голос шепнул Тутмусу, — Скажи все, что ты знаешь, скажи то, что ты случайно услышал. Но Тутмус не мог даже раскрыть рта. Снова все пали ниц перед царем. Но когда все опять поднялись, Тутмус продолжал лежать на полу. Ипу тихонько подтолкнул юношу ногой, но он даже не пошевельнулся. В зале возникло замешательство. Царь делает жест одному из своих слуг. Тот приподнимает лежащего юношу за плечи и держит, пока Тутмос не приходит в себя. Он слышит голос царя. Ты хочешь сказать мне что-нибудь? Свершится чудо. Воскликнул Тутмос. Оно произойдет во время праздника Опет. Какое может быть чудо во время праздника Опет? Что ты говоришь, человек? Мертвые изваяния не могут творить чудес, даже если они сделаны из золота. Не изваяния совершат это чудо, а жрецы, которые их понесут. Тутмус заметил, как тень испуга пробежала по лицу царицы. Лицо совсем девичье, подумал Тутмос, — а рот такой нежный, как у матери. Однако царь не дал ему времени взглянуть на лицо Нефертити глазами скульптора. Ты останешься здесь, повелительным тоном произнес царь. Когда зал опустел, он вновь обратился к юноше. Ну, а теперь. Расскажи мне все, что ты знаешь. Что произошло бы в день славного праздника Опет, который отмечали каждый год, если бы царь не приказал держать ворота храма ОМОНа закрытыми? Этого Тутмос не знал. До его ушей долетали лишь противоречивые слухи. Ему самому не удалось выйти из мастерской. Царь издал строжайший указ. Все ремесленники должны были работать в этот день так же, как и в любой другой. А Бак, в свою очередь, строго следил, чтобы все его мастера были на месте. Тутмос, пожалуй, был бы последним из тех, кто осмелился бы нарушить этот приказ. Слишком глубока была его вера в Атона, посылающего на землю благодать, доброго Бога, целиком покорившего его сердце. Атону обязан он исчезновением тоски, мучившей его с тех пор, как он начал задумываться о своей дальнейшей судьбе. Как можно бороться против Атона? Он не представлял себе, чтобы человек, познавший этого Бога, мог не проникнуться к нему глубокой любовью. И все же не обошлось без столкновений. Улицы не были пусты, как этого хотел царь. Перед воротами храма Омона собралась целая толпа людей, которые стояли долгие часы, не желая расходиться. Правда ли, что царские войны? Сорвали флаги с мачт. Болтают, что в конце концов толпа сломала ворота и ворвалась внутрь святилища, чтобы вызвать жрецов. Правда ли, что Интеф исчез вместе с изваянием своего бога? Говорят, что только бледный и трясущийся Небомун вышел во двор навстречу толпе и обратился к людям с просьбой не оглашать своими криками храм. Он сказал, что Бог вернется обратно, когда наступит время. В ответ на это, Джхути набросился на Небамуна с криками Небамун трус. Это он предал нашего ОМОНа. По словам других, воины сами сломали ворота храма и схватили джхути. А когда его вели, чхути, будто бы кричал толпе, а тон только гость в доме Омона, горе гостю, который попытается вытеснить хозяина. Говорят, что воины избивали чхути, пытаясь заставить его замолчать, но толпа бросилась на них и освободила жреца. Нет, все это было не так, говорили третий. Джхути и Интефу удалось скрыться от преследований воинов, а жрецам — спрятать священную статую Омона в безопасном месте. Рассказывали также, что с южных и северных частей города изо всех переулков сбежались люди с громкими криками «Омон — это Ра! Омон — это Ра!» устремились они на западную сторону реки к царскому дворцу. Дворцовой страже не удалось сдержать разбушевавшуюся толпу, и только меджаи, черные люди из куша, сумели навести порядок. Верно ли, что боевые колесницы, которые легко могли бы рассеять толпу, были использованы лишь в последнюю очередь, когда один левиц оттеснил колесницей своего военачальника Рата И въехал в толпу. Мыслимо ли, что чужеземцам пришлось защищать царя от его подданных? А известно ли, сколько было убитых, сколько раненых? Ночь опустилась на город. Утром на улицах не слышно больше криков, не видно возбужденных людей. Безмолвный ужас охватил город. Что произошло? Как могло все это случиться? Что будет дальше? Это беспокоило каждого жителя. Всех волновал вопрос, накажет ли царь жителей своей столицы? Прольет ли потоки крови в их жилищах? Потоки крови? Сердце Тутмоса сжалось при этой мысли. Неужели сын Атона может устроить кровавую резню? — Всем сердцем стал Тутмос молить Бога. — О великий, не осуждай людей в их заблуждении, не казни их, тех, кто осмелился тебе противоречить. Дай им время одуматься, не убивай их. — О Атон, подскажи своему сыну, чтобы он поступил не так, как его предшественники, — Иначе разве мог бы он быть твоим пророком? Твоим пророком, у вот пророком Бога, совсем не похожего на всех остальных богов. Люди никогда не представляли себе такого Бога до тех пор, пока ты не открылся царю своему сыну. В этот день работа у Тутмоса еле двигалась. Он снова и снова ловил себя на мысли о том, что вовсе не думает о рисунке. К тому же он не удавался ему. К счастью, ни Бака, ни Ипу сегодня не было в мастерской. Только изредка показывался здесь старый Неджем. Но он ничего не мог поделать, видя, как мастера вместо того, чтобы работать долотами, собирались группами и возбужденно беседовали. — Так и должно было случиться, — говорил один неуклюжий парень. Уж слишком снисходительно относился царь к жрецам Омона. Ему нужно было разогнать жрецов, запереть храмы, а тех, кто осмелился противоречить царской воле, посадить на кол. Всех, от юга до севера страны. В сердцах людей должен быть страх перед царской властью. Только тогда будут бояться и того бога, которому поклоняется царь. А слыхали вы? Сказавший это, понизил свой голос, так что Тутмусу пришлось приблизиться на несколько шагов, чтобы расслышать, что царь Гебала Риббади прислал письмо с просьбой о помощи против Азиру, посягающего на его земли? Гебал Библ. Крупный финикийский город, расположенный на восточном побережье Средиземного моря, к северу от современного Бейрута. рибади царек Гебала. Азиру — царек Аммуру, государство, которое было расположено к западу от реки Оронт в Сирии. И что Ваенра... Вместо объявления войны Азиру и похода на него отправил в ответ только посланца. Разве не должен быть стерт с лица земли каждый, кто осмелится пойти против вассала, нашего доброго бога? Они не понимают царя, — подумал Тутмос удрученно. Даже те, кто внимает учению царя, не могут понять сущности его бога. А ты сам, ты уверен, что постиг ее. Я, я изобразил его как нечто самое совершенное и прекрасное. Я сделал его красным, потому что так он выглядит, когда озеро полей и ору... Смоет с него темный цвет ночи, и он воссияет на восточном небосклоне. Озеро Полей и Ару, согласно религиозным представлениям египтян, бог сон-сара, после еженочного путешествия на своей ночной ладье, умывается утром в преисподней в озере Полей и Ару, камышовых полей. И облаченный в свои красные одеяния, переходит на дневную ладью. Я изобразил его лучезарные руки, много рук, дарующих нам благодать, несущих жизнь. Да, жизнь, а не смерть. А смерть? Откуда же тогда приходит смерть? Не от неволи. Не ототонули твоего бога?» Тутмос обхватил голову руками и застонал.